Глава девятая Полицейская машина остановилась на небольшом пятачке свободного пространства, и я припарковалась за ней. Пальцы судорожно сжимали руль. Дыхание сбивалось. Сердце казалось готово выскочить из груди. Я так нервничала и переживала, что пропустила момент, когда полицейские вышли из машины. И вздрогнула от неожиданного стука в окно. Нажала кнопку, и стекло опустилось. Открывая моему взгляду узкое лицо с острым подбородком и тонкими светлыми усиками над верхней губой. Козырек фирменной фуражки был надвинут так низко, что глаза почти скрывались в его тени. Стражу порядка приходилось высоко задирать голову, чтобы осмотреть салон. Затем полицейский начал говорить. По-немецки. Я поняла только, что он поздоровался и представился. А вот дальше... Меня затрясло еще больше. Это была первая встреча с представителем правоохранительных органов, и мне казалось, что ничего хорошего здесь не будет. Полицейский замолчал и уставился на меня. Что ему нужно? Он хочет вытащить меня из машины и отправить в тюрьму? «Дайте ему свои права», — велел голос право. «Что?» Я совершенно забыла, что Джон Келтон находится рядом со мной, и вздрогнула от неожиданности. Настолько были напряжены мои нервы. «Дайте ему свои права», — повторил он почти по слогам. «А, да, конечно», — облегченно выдохнув, отмерла я и начала копаться в сумочке. «Права? Ну, конечно, ему нужны всего лишь мои права». Я готова была рассмеяться от облегчения, но пальцы все равно дрожали, и никак не получалось расстегнуть молнию. И тут я снова замерла, потому что мои руки вдруг накрыла широкая мужская ладонь. В противовес любым ожиданиям, она не была гладкой, скорее немного шершавой. Словно ее обладатель не проводит свои дни в офисе, в обществе длинного секретарши и биржевых сходок, а делает что-то своими руками. Такое разве возможно? От его ладони шло какое-то тепло, но не успокаивающе, а напротив – Будоражущее нечто глубоко внутри меня. Нечто такое, о чем я даже никогда и не думала. Просто потому, что не догадывалась о его существовании. Я сглотнула и подняла на него глаза. «Дайте мне». Он проговорил это почти ласково, и я разжала пальцы, стискивающие сумку. Джон быстро нашел водительское удостоверение и через меня протянул полицейскому. Затем передал еще какие-то документы. Мой наниматель бегло говорил по-немецки, из его беседы с полицейским я уловила слова «владелец транспортного средства» и «моя помощница». Хотя, возможно, я неправильно перевела. «Страж дорожного порядка» изучил документы моего нанимателя, а затем вновь переключил внимание на мои. Он несколько раз переводил взгляд с меня на фото в удостоверении и, наконец, резумировал. «Это не ваши документы». «Что?» Затяжное шоковое состояние все не отпускало. Я никак не могла понять, что этот человек в дурацкой фуражке мне втолковывает. «Он говорит, что это не твои документы», — перевел мне Джон, правильно истолковав мой ступор. «Как не мои? Что значит не мои?» Я чувствовала, что вот-вот, и у меня начнется истерика. Джон вышел из машины и подошел к полицейскому. Вскоре к ним присоединился и второй страж, который осматривал машину снаружи. Мужчины втроем что-то активно обсуждали, при этом рассматривая мои права, а затем поворачивая головы в мою сторону. Наконец Кэлтон вернулся в машину и уставился на меня хмурым взглядом. Мне совсем поплохело. Несколько секунд я сидела ни жива, ни мертва, а потом все же решила повернуться к нему. Была не была, двум смертям все равно не бывать. «Снимай парик». Потребовал он, как только наши глаза встретились. «Что?» На этот раз вопрос прозвучал просто жалко. «Эти ребята». Джон на несколько секунд прикрыл глаза, тяжело вздохнул, а затем указал на полицейских. «Готовы отвезти тебя в участок и держать там до выяснения личности, потому что фотография в правах вообще не похожа на то пугало, которое сидит за рулем». Поэтому хватит дурацкого фарса. Снимай парик. В последних словах уже звучала неприкрытая угроза. Я всхлипнула и, постаравшись собрать в кулак все свое оставшееся мужество, стянула с головы мышиное гнездо. «И очки», — велел он. Меня разоблачили так быстро, что сейчас идея с переодеванием казалась еще более глупой, чем дома у тети Кати. «И как я все это ему объясню?» Джон несколько секунд внимательно изучал мое лицо. Я не выдержала и опустила взгляд. Чувствовала себя очень глупо. И еще было стыдно. Полицейские обсудили мое преображение и ушли в свою машину. Спустя несколько минут один из них вернулся и вручил мне какую-то бумагу. Я повертела в руках листок, исписанный немецкими словами. Деваться было некуда. Сама я не могла перевести. «Что это?» — спросила у Джона. «Вы должны оплатить штраф в 10 евро за нарушение порядка», — хмыкнул мой наниматель, изучив бумагу. «Наличными». «За то, что я вела машину в парике и не была похожа на свою фотографию?» Ожидание неминуемой расплаты сделало меня смелее. Даже сарказм вдруг вылез из какой-то дальней кладовки. Все равно ведь Кэлтон не даст мне пощады после такого обмана. Чего уж теперь? Нет, за то, что ты ехала слишком медленно. Вдруг огорошил меня Джон. Мне показалось, или он едва сдерживает смех. Я думала, штрафуют за превышение скорости. Пробормотала вполголоса роясь в сумочке, но чтобы за спокойную езду, минимальная разрешенная скорость на автобане. «Шестьдесят километров в час», — просветил меня Келтон. «Буду знать, спасибо». Буркнула, не чувствуя абсолютно никакой благодарности. Настроение было припаршивейшим. Я передала сумочку, надеясь, что где-то у меня завалялись наличные деньги. Они, конечно, и завалялись, вот только не те. Я забыла поменять рубли. «Черт, черт, черт! И что теперь делать?» Они оба ждали моего ответа. Келтон, сидя справа, полицейский стоя слева. Прощайте гордость и самоуважение. Мистер Келтон, вы не могли бы одолжить мне десять евро? О, этот его взгляд. Им можно травить тараканов, ни один бы не выжил. К моему счастью и огромному облегчению, он не стал никак комментировать мой очередной прокол. Вместо этого Кэлтон молча вышел из автомобиля и подошел к полицейским. Я устало прижалась лбом к рулю. Не было сил смотреть, как мой наниматель оплачивает мой же штраф за мое неумение быстро водить машину. Нет, ну где это видано? Штрафовать за аккуратную езду? А если бы я гнала как сумасшедшая? Ничего этого бы не было? Водительская дверь открылась, и я повернула голову. Джон протянул мне оплаченную квитанцию, и я автоматически приняла ее. «Вылезай», — вдруг скомандовал он. «Что?» — меня будто заклинило. «Ну это уже просто невозможно». Кэлтон схватил меня за руку и вытащил из машины.